Глава вторая. Каждый вечер происходило одно и то же. После вечернего туалета Татьяна, которая помогала Наталье приготовиться ко сну, произносила: "Доброй ночи, барышня". Хотя какая она барышня? "Пусть Господь вас бережёт. Спите сладко". И уходила, оставляя Наталью одну. С мужем они спали в разных спальнях. Да к тому же чаще всего Он ложился позже нее, подолгу сидел в кабинете над своими бумагами. Но даже если и не нужно было работать, если супруги и проводили вечера вместе, то после Николай все равно отправлялся к себе. Привык спать один, чуть смущаясь, признался он жене однажды. Не получалось заснуть, если рядом в кровати спит еще кто-то. Даже если этот кто-то, молодая и любимая жена, Наталья не думала обижаться. У каждого человека свои привычки. Но в последние недели необходимость оставаться по ночам в одиночестве в тёмной спальне страшила её. Огромный безмолвный дом с толстыми стенами напоминал кладбище. Наталье казалось, что она замурована внутри и никому прийти на помощь. Впрочем, тишина была ложной. потому что ближе к полуночи, когда слуги на своей половине укладывались спать, городские огни за окном гасли, дом оживал. Поначалу Наталья старалась закрывать глаза покрепче, чтобы заснуть побыстрее и молилась о том, чтобы спать всю ночь, не просыпаясь. Но вскоре поняла, что ничего не получается. Забыться сном удавалось в лучшем случае под утро, да и то не всегда. Ночи же стали настоящим кошмаром. Выглянуть в коридор Наталья решилась всего однажды, и было это ещё до загадочного исчезновения Иоганна Францевича. Проснувшись среди ночи от звука голосов, она тогда решила, что кто-то зовёт её, кажется, даже услышала своё имя. Вскочила с постели, набросила на себя шёлковый халат, схватила свечу, которая стояла на туалетном столике возле кровати, и не успев стряхнуть с себя остатки сна, вышла из комнаты посмотреть, что там такое, что встреслось. В коридоре никого не было, хотя Наталья готова была поклясться, что буквально за секунду до того, как она открыла дверь, кто-то стоял за ней, переминался с ноги на ногу, вздыхал Берматал. Молодая женщина подняла свечу повыше и увидела в конце коридора мужскую фигуру. В доме было проведено электричество. На ночь обычно оставляли гореть несколько ламп, но сейчас та, что была в коридоре, почему-то не горела. Наверняка неисправность, подумалась Наталья. Подобное случалось время от времени. Она решила, что человек Стремительно идущий по коридору её муж. Он был так же высок и широк в плечах, поэтому Наталья окликнула его по имени. Однако мужчина не обернулся, свернув за угол в коридор, что вёл к лестнице. Не успев задуматься о том, что поведение Николая, если это был он, выглядит странно, Наталья поспешно двинулась за ним. Там, за поворотом, свет горел. И чем ближе она подходила, тем ярче он разгорался. Наталья, удивляясь про себя, но еще не испытывая страха, дошла до угла и, завернув, застыла на месте, анимев от изумления. Она точно знала, что должно было открыться ее взору. Однако перед ней было странное, совершенно невозможное зрелище. Прицепившись в свою свечу и придерживая полы халата, Наталья смотрела на большое помещение, полное людей. От стен и высоких окон шло сероватое свечение, от чего казалось, что помещение окутано туманом. Поserde комнаты стоял огромный металлический стол. Под потолком висели круглые лампы. На столе лежал человек. Абсолютно голый мужчина, тощий и малосластый, с бледной синеватой кожей и жёлтыми пятками. Вокруг него сгрудились ещё несколько человек, одетых в белое. У одного из них в руке был длинный узкий нож, который он держал занесённым над лежащим мужчиной. Что это? подумала Наталья, вернее, решила, что лишь подумала. а на самом деле, видимо, произнесла вслух, потому что не могли же невесть, как оказавшиеся в доме люди, подслушать ее мысли. Или могли. Так или иначе, все они, как по команде, подняли головы и повернулись в сторону Натальи, уставившись на нее. Она хотела закричать, но из горла вырвался лишь слабый писк. Люди в комнате были слепы. Глаза их были зашиты чёрными нитками. Большие, словно нарисованные детской рукой во время игры, в крестики-нолики кресты чернели на бледной, как снятое молоко коже. Наталья вздрогнула, но не успела сделать ни шагу, как жуткие фигуры снова со сводящей с ума синхронностью раздвинули губы в улыбках. Наталья попятилась, всё так же молча, не сумев закричать, позвать на помощь, а потом, путаясь в полах халата, выронив свечу, ринулась, не разбирая дороги назад, в комнату, дверь в которую была открыта. Краем сознания она отметила, что лампа в коридоре зажглась. Поэтому добежала до спальни Наталья быстро и только захлопнув за собой дверь, смогла сделать вдох. До той минуты она и дышать не могла от ужаса, который её объял. уснуть ей, конечно, не удалось. Стоило смежить веки, как перед внутренним взором вставали люди с зашитыми глазами и белыми лицами. Пыталась убедить себя, что это ей приснилось, или же она ходила во сне, но не вышло. По утру Татьяна принесла в комнату свечу, которую Наталья обронила во время ночного происшествия. Спросила было, откуда она там взялась, куда мол барышне ходила, но, встретив диковатый взгляд своей госпожи, умолкла и больше ни о чём не спрашивала. При свете дня Наталья нашла в себе силы сходить туда, где побывала ночью. Вместо операционной был знакомый коридор. Всё та же мебель, цветы и окна, что со мной было. Или я с ума схожу? Как тётушка Марфа, спросила себя Наталья, не зная уже, что было бы предпочтительнее: лишиться рассудка или знать, что дом населён призраками. В одном она была убеждена точно, а после исчезновения Игоана Францевича и ещё одного подобного случая уверилась ещё твёрже. Если бы она зашла чуть дальше, ступила вглубь комнаты, а не застыла, перепуганная на пороге, то обратно бы уже не вернулась. Дом заманил бы ее и погубил. Непременно погубил. Именно про тот случай и обмолвилась она в разговоре с мужем, когда сказала, что коридоры ведут неизвестно куда. Больше ни с кем и никогда Наталья об этом не говорила. Но в глубине души была уверена, что несчастный немец, а вместе с ним и многие другие, замороченные, замученные, всё ещё здесь, рядом. Только вот дотянуться до них не получается. Кто знает, ищут они выход, страдают, плачут или же превратились в одно из чудовищных созданий, обитающих здесь. В общем, с той страшной ночи Наталья из комнаты ночью выходить не решалась. Уж лучше прислушиваться к тому, что творится за стенами и, возможно, в стенах, чем узнать наверняка, что происходит, отправившись в путешествие, из которого невозможно вернуться. А ночи, словно чёрные стражники, заступающие на службу, как только садилось солнце и заканчивался короткий осенний день, были неумолимы. мучили, пугали, несли с собой ужас. Каждый раз, лёжа в студённой, как ни старайся её протопить в спальне, Наталья думала. Ещё немного, и рассудок покинет её и спрашивала себя, что, если это уже произошло, и она сейчас вовсе не в ставшем уже знаменитому у горожан Петровском доме, а в палате с белыми стенами, привязанной к кровати и ту посмотрел в потолок пустыми глазами она щипала себя за запястья до синяков и следы от щипков раз за разом свидетельствовали что Наталья по-прежнему здесь в адском доме всякую ночь происходило разное не угадаешь чего ждать кто-то бродил по коридорам шаркал подошвами туфель по полу Наталья покрывалась ледяным потом Звук не мог быть реален, ведь на полу лежал толстый ковёр. Шагов не должно быть слышно. Однако для тех, кто тёмными ночами ходил мимо Натальиной двери, никакого ковра не было, а были шербатые дощатые полы со скрипучими половицами. Обитатели дома шептали и бормотали, время от времени раздражаясь горестными стонами. Иногда Наталья слышала детский плач, а порой хрипы и завывания. В одну из ночей неведомое существо по собачьи скреблось в дверь, царапая когтями дорогое дерево, на котором, впрочем, по утру не обнаружилось никаких следов. Заходясь безумным хохотом, Наталья прятала голову под подушку, зажимала уши, стискивала зубы, чтобы не закричать. Но всё равно слышала, слышала. Впусти, открой, умолял чей-то голос в другую ночь, произнося свои просьбы на распев, тягучим, высоким голосом. Я хочу войти, я хочу. В голосе звучала властная сила, и Наталья, повинуясь, не помня себя, Стала с постели, подошла к двери, прижалась к ней. Что ты хочешь? спросила она. Ты нужна мне, нужна нам. Всё так же вкратчиво на распев ответили ей. Открой, выйди. Кто вы такие? Почему остаётесь здесь? Наталья вдруг осмелела и выкрикнула. Это мой дом! На певности исчезлый из голоса Теперь он сочился злобой и ядом. Мы заберём тебя в темноту, сожжём твою душу. Следом раздался удар, от которого, кажется, содрогнулся весь дом. Наталья, не сдержав вопля, отпрянула от двери и бросилась в кровать, натянув на себя одеяло. С той поры она больше не решалась подходить к двери, как бы её ни звали, чего бы ей ни слышалось. Однажды Наталья почувствовала едкий запах дыма. Пожар! Переполошилась она и уже хотела броситься вон из комнаты, но потом остановилась и подумала: "Что, если это ловушка? Загорись дом, и в самом деле, за ней сразу же придёт муж, а следом и все остальные". С бешено колотящимся у самого горла сердцем Наталья стояла возле окна и прислушивалась, ждала. но никто не шёл а к утру всё растаяло и запах гари и сизый туман что щупальцами тянулся из замочной скважины ночи сменяли одну другую осень отступала близилась зима выпал и растаял первый снег наталья уже начала свыкаться с тем что еженочно дом пробуждается а его потусторонние обитатели начинали жить своей жизнью удивлялась она лишь одному неужели никто кроме неё ничего не слышал с другой стороны наталья ведь тоже не рассказывала ни о чём даже татьяне от которой у неё никогда не было секретов ночные страхи и видения думалось наталье это как стыдная болезнь каждый мучается и страдает в одиночку потому что кому о таком скажешь хуже всего был страх что однажды неведомые посетители окажутся не снаружи, а внутри. войдут в комнату, встанут под ли Наталье, а бежать будет уже некуда, разве что в окно. Но пока Господь миловал, она молилась усердно, читала все молитвы, которые знала, проговаривала слова с короговоркой, не вдумываясь, истово читала молитва слов, все страницы подряд, часто не понимая смысла. но находя утешения в церковно-славянских оборотах речи, особой тональности, в этиеватых словесах, недели через 2 после исчезновения Игана Францевича, Наталья сходила на исповедь. Специально велела, чтобы её отвезли не в ту церковь, прихожанкой которой она была с измальства, куда ходили каждое воскресенье, а в маленькую старинную церковку что находилось на выезде из Быстрорецка. Там, как слышала Наталья, был священник, который изгонял злых духов. Когда служба закончилась, Наталья вслед за всеми пошла к исповеди. Всё думала, как ей спросить святого отца, как узнать, что делать. Так и не решила ничего и, склонив голову, проговорила, что дескать, смущает её нечистый дух. мучится она от страха полуночного. Священник, на вид совсем древний, ветхий старец, пожевал губами и вымолвил: "Ничего, враг так не страшится, как смирение. Молись о смирении, дочь моя, и спрашивай прощения, стремление к неосуждению. Не прибегай к колдунам и ворожеям, ищи силу в своей душе". И помощи Господа молись чаще, крестись правильно и неспешно. Не ешь, не пей и не отходи ко сну без крестного знамения. Наталья и сама не знала, чего ждала от священника, но то, что получила, разочаровало её. Всё, о чём он вещал постным скучливым голосом, то ли не восприняв всерьёз вопроса барыньки то ли просто утомившись произносить и день за днём одно и то же. Наталья и сама давно знала, она и молилась, и исполняла заветы, и старалась быть смиренной, верить и очищать мысли. Только вот ничего не прекращалось. Становилось только хуже.